А вот была история. Однажды на светском рауте одна из дам, не обладавшая хорошими вокальными данными, собралась исполнить одну из арий Рассини. Сам композитор тоже присутствовал. Дама призналась ему. «Ах, я так страшно волнуюсь!» Рассини озабоченно кивнул. «Да уж, я тоже!»